Глава 12. Когда хейзел была повержена, а Лили так и не узнала об измене мужа, поднявшаяся была хаотическая буря быстро развеялась, и отношения Бена с моей матерью вновь вернулись в некое подобие равновесия. Чего нельзя было сказать обо мне. Если прежде во внебрачных играх матери у меня была второстепенная роль, то теперь... Придумав всю эту кампанию с рассылкой фальшивых писем, я усадила себя в режиссёрское кресло, заняв положение высшей актёров. Этот опыт кружил голову, конечно же, дарил ощущение риска и трепета и привёл к неистовым восторгам моей маленькой аудитории в лице матери и Бена, которые были наповал, сражены этим планом и восхищались его идеальным исполнением. «Ты была великолепна!» сказала мне мать за коктейлем в отеле «Интерконтиненталь». «Да», — согласился Бен, поднимая тост за успех моего замысла. «Прямо вся в мать!» Поначалу каждая порция похвал подчевала мой подростковый мозг химическим вознаграждением, как доза дофамина. Но я быстро отошла от кайфа. Эта ложь давила на меня иначе, чем другие. Я писала в дневник длинные диатрибы, полные ненависти к себе, и взяла в привычку разглядывать себя в зеркале, пока не переставала узнавать своё отражение. Это как снова и снова повторять односложное слово. Постепенно оно превращается в бессмысленный набор звуков. Ложь стала для меня рефлексом. Я гадала, чем могут обернуться наши ложные обвинения в неверности. Несмотря на то, что семьи, которых это коснулось, отреагировали именно так, как мы и хотели, сочувствуя незавидному положению малобара из-за мстительной наёмной работницы, мы уронили немаленькую каплю яда в их супружеские колодцы. И эта последняя ложь была не просто клеветнической. Она расширяла без того сложную паутину людей, впутанных в любовную интригу моей матери, вынуждая меня становиться в своей бдительности ещё большей поучихой пытавшейся улавливать вибрации и возмущения со всех концов нитей. Я и прежде чувствовала себя сообщницей при матери и Бена, но теперь стала орудием ещё более серьёзного преступления. К тому же меня преследовало неуютное ощущение, что я знаю не всю историю. Могло ли быть так, что хейзел была движима не только простой алчностью. Я хотела знать, что случилось с ней теперь, когда всё затихло, но мать отказывалась меня просветить. Я понятия не имела, действительно ли эта женщина просто улизнула, поджав хвост, и продолжила жить своей жизнью. Я была уверена, что моя мать задумала и осуществила какую-то месть. Когда допытывалась у неё подробности, она отвечала отказом. «Всё, что тебе нужно знать, — это что хейзел ушла из нашей жизни, Ренни. Я больше не хочу даже думать об этой жалкой женщине», — говорила она. «Поверь мне, это к лучшему, что ты не знаешь». Любопытство сгубило кошку, моя любопытная девочка. Я была наслышана об опасностях любопытства, и кар, и солнце. Ящик Пандоры, Ева и её жажда знаний. Мне претило и то, что Малабар утаивала факты, и что она вдруг решила применить свою родительскую власть и взялась беречь меня теперь, когда мне было уже почти 20 лет. Она отказалась от этого права давным-давно. Мы с ней были подругами, равными. Я заработала своё место за столом и заслуживала того, чтобы знать обо всём, что случилось. В конце концов, это я решила для неё эту гигантскую проблему. Но чем более настойчивой и требовательной становилась я, тем непреклоннее была Малабар в своём отказе. Она не уступала, и, как ни иронично, самым большим потрясением в результате попытки вымогательства со стороны хейзел оказался зияющий разлом между нами. Прошло несколько дней, за ними неделя, потом две. Недели сложились в месяц. За ним потянулся другой, и вот мы уже на всех парах неслись к кирпичной стене каникул. Мать редко звонила мне, а я редко звонила ей. Когда мы всё же разговаривали, наши беседы, вежливые и формальные до зубовного скрежета, были ещё болезненнее, чем молчание. Я решила на Рождество остаться в Нью-Йорке. Перчатка, которую бросила и сразу же захотела вернуть, но не сделала этого. В начале Нового года подруга матери, Бренда, пригласила меня к себе на чай посплетничать, намекнув, что у неё есть важные новости от Малабар. Теперь, когда мы с Брендой жили в одном городе, между нами завязалась дружба помимо их отношений с матерью. И мне было интересно, что Бренда думает о моей вовлечённости в роман «Малабар и Бена». Однако сейчас было не время поднимать эту тему. Наша встреча была оливковой ветвью от малобар, которой я ждала. Разлука с матерью ощущалась физически ровной тягой за невидимую пуповину. В конце концов, гены — это гены, и кровь — это кровь. Молчание не могло этого изменить. «Немедленно позвони матери». Велела мне Брэнда, едва увидев меня. Эта ерунда длится слишком долго. Малабар нуждается в тебе. Все 15 кварталов на обратном пути от бренды к Джон Джей Холлу я напрягала разум в попытках понять, что могло случиться, и тревога поднималась в моей груди. Начинался февраль. Прошла всего пара дней после годовщины смерти Кристофера. Это была не та дата, о которой упоминали родители. не та, которую мы отмечали как семья, но я запомнила её ещё в детстве, изучая потёртый фотоальбом Кристофера в парусиновом переплёте. На его последней странице была одинокая засушенная красная роза и слова. Конец. 2 февраля 1964 года. Всем сердцем. Навсегда. Всякий раз, как я касалась этой хрупкой розы, Краски давно выленились, её стебли и цветка, труха от листьев и лепестков собиралась в складки альбома. Я ощущала контакт с женщиной, которой не знала. С женщиной, которая прожила на свете 34 года до начала моего существования. В какой-то момент той жизни она написала эти слова, положила эту розу на последнюю страницу альбома своего мёртвого сына и закрыла его. Я прикасалась к этой розе по меньшей мере раз в сто, и каждый раз моя реакция была одинаковой. Колкое ощущение за глазами. Ком, клубившийся в горле, внезапная пустота в груди, которая угрожала моей способности дышать. В детстве я верила, что моя физическая реакция связана с потусторонней связью, которая образовалась у меня с Кристофером. В конце концов, у нас был общий день рождения — И мне нравилось воображать, что мы способны пересекать границу между живыми и мёртвыми с помощью секретного портала этой розы. Но теперь я понимала, что та связь, которую всегда ощущала, соединяла меня с матерью, а не с Кристофером. Я сожалела о своей эмоциональной язвительности в последнюю пару месяцев и сказала об этом сразу же, как только позвонила ей из своей комнаты в общежитии. Это мгновенно разрядило ситуацию, и извинения полились с обеих сторон. Казалось непостижимым, что мы не разговаривали по-настоящему с самого октября. А потом «Чарльз», — тихо сказала мать. «Что с ним?» — спросила я. «Последняя ангиография Чарльза». Исследование, в ходе которого в кровеносную систему впрыскивали контрастное вещество и с помощью рентгеновских лучей изучали состояние кровообращения, показало, что аневризма в его мозгу разрослась до критического состояния. Кардиолог и прежде говорил матери, что при слабом сердце Чарльза необходимая операция крайне рискована. Об этом мы уже знали. Теперь он давал Чарльзу 50-процентный шанс пережить хирургическое вмешательство. Без операции, аневризма рано или поздно прорвалась бы, и через считанные минуты Чарльз был бы мёртв. В этом врач был уверен на все сто процентов. «Что думает Чарльз?» — спросила я, когда мать завершила свой рассказ. «Он до сих пор не знает. Доктора категорически не рекомендуют говорить ему», — ответила она. «И я решила, что они правы. Какой в этом толк?» Он не смог бы наслаждаться своей жизнью. Он был бы в ужасе, зная, что каждый день может оказаться для него последним. Я сомневалась в мудрости этого решения, не говорить. А как же последняя возможность со всеми примириться и попрощаться? Будь я в положении Чарльза, то хотела бы знать. Кроме того, наверняка он уже догадывается. И я задумалась, расстраивает ли его этот обман. «Операция запланирована на осень», — сказала мать, глубоко вздохнув. «Надеемся, что непосредственной опасности для Чарльза нет и что он сможет насладиться прекрасным летом». «И ты скажешь ему об этом?» «Когда?» «Осенью и скажу». «Пожалуйста, приезжай домой сразу, как закончится занятие. Возможно, это наше последнее лето с ним».